В полку невольно проникся тревогой товарища и вынул оружие из ножа. — Ловить будем? — понизив голос, воинственно спросил он. — А куда потом? И вообще, скажешь ты, наконец, чего то от него добился? Он жил, по его словам, в небольшом селении невдалеке от Анну Миноса. Это похоже на правду. Там есть старые гномьи выработки. Они работали... В его смысле, конечно, на некоего богатого арнорского купца. И вот однажды к ним приехал младший сын этого достойнейшего, как выразился карлик-человека, и предложил им выгодное дельце за хорошую плату узнать кратчайшие пути в Форлиндон, в обход Хобитании, закрытый для других указом короля сара По его словам, они сбились с дороги и заблудились в старом лесу, откуда с трудом выбрались. — Верится с трудом, — повел плечами Фолку. — Форлиндон, как я слышал, есть хорошая дорога, обходящая их обитанию Запада. — С трудом верится, — фыркнул гном. — Да он все, причем мне краснее, кто у них не принято. А что с ним сделаешь? Ну, не убивать же в самом деле. И он это тоже понимает. Попробуй, прикончи его. Это будет убийство, а карлики, я слышал, такого не прощают. Так что его скорбящие родственнички тут же бросятся в ноги наместнику, умоляя о защите. Король Элисар старался быть справедливым. В его королевстве закон один для всех, что для гномов. Для людей, для карликов. Однако устал я его тащить. Вдруг перебил сам себя гном. Может, все-таки прикончить его? мест тут глухое. С этими словами он сбросил мешок на землю и пнул его ногой. В мешке жалобно пискнуло. — Эш ты! — Понял. — Довольно, — сказал гном. Из мешка внезапно донеслось длинное, но довольно связное бормотание. — А ну-ка, стой! — вдруг насторожился Торин. — Это уж совсем другая песня. Гном развязал мешок и вытащил порядком помятого карлика наружу. Тот шлепнулся на землю, точно мягкий куль, но при этом не переставал лопотать. — Не так быстро! — приказал Торин, вновь слегка пиная его. Карлик несколько приподнялся на скрученных за спиной локтях и, испуганно глядя на гнома, залопотал немного медленнее, время от времени всхлипывая. Фолку не понимал ни слова, но в голосе карлика он уловил неподдельный страх. Тот гмотал примерно четверть часа, а потом замолк, скорчился на земле, всем видом своим показывая полную покорной судьбе. Что он говорит? «Что он такое говорит?» — тормошил гнома, сгоравший от нетерпения фолк. Торин вдруг присел на оказавшуюся рядом корягу, и лицо его потемнело. «Плохо дело, друг Хоббит!» — со вздохом произнес гном. Он сказал, что однажды к старейшинам его рода приехал ночью неизвестный ему всадник, человек он и откуда, этот карлик, естественно, не знает. Старейшины совещались о чем-то всю ночь, а наутро вызвали его и еще четверых из его рода и велели им скрытно пробираться на юг. Куда бы ты думал? К Иссенгарду! Им поручили разыскать остатки тех, кто повиновался белой руке». Не знаю, что значит белая рука, но карлик сказал, что им было приказано найти уцелевшие хорков Что? Что же это значит, Торин? — пролепетал хоббит, уже сам зная ответ. Но боясь себе признаться в этом и по-детски, надеясь, что все, может быть, еще и обойдется. — Это значит... Поднимая глаза на Фолко, медленно и раздельно сказал гном, что кто-то собирает остатки тех, кто служил тьме. Неужели кому-то снова захотелось власти над Средиземьем? Фолко схватился за голову и стал медленно раскачиваться из стороны в сторону, твердя про себя только одно «Что же теперь будет?»